Риз подал знак, и через скрытый под обломками люк группа спустилась на лестницу и двинулась дальше вниз. Сара мысленно следовала вместе с ним. Вот они устало удаляются вглубь земли, подсвечивая себе лучом фонаря. Добравшись до четвертого уровня, рис прикладом винтовки постучал в наскоро сваренную стальную дверь. «Один раз! Еще два! Еще один!» Стальная плита со скрипом отодвинулась, и в крошечной прорези возникли глаза часового. Кайл рис Не успел он договорить, как дверь лязгнула и распахнулась настежь. В ноздри Ризу ударил густой запах человеческого пота, дыма и теплых испарений. Внутри с оружием на изготовку стояли три часовых. Риз протянул руку, позволив двум сторожевым псам овчарке и доберману, обнюхать ее. Наверное, это были самые сытые существа на всей базе. Они завиляли хвостами, и рис был пропущен. Значит, он еще человек. Часовые отступили в сторону, руки на их Вестенхаузерах 25 чуть разжались. Следом за Ризом вошли его солдаты. Расписались в журнале дежурств, лежавшем на старом карточном столике. Потом разбрелись по лабиринту. База Е9. Когда-то это был уровень многоэтажной автостоянки под культурным центром Сенчери-Сити. За последнее время ей изрядно досталось. Она наполовину рухнула и превратилась в убежище для солдат, детей, больных и умирающих, а еще для полчищ крыс. сара Следовало за Ризом, будто он был ее поводырем. Они шли сквозь шеренгу изможденных и исхудавших лиц, почти совсем потерявших какой бы то ни был интерес к жизни. Люди были одеты в какое-то тряпье, слишком большое или слишком маленькое по размеру. Балахоны из вытершихся ковров, брезента. Черный паэлитилен был подвязан разноцветными кусками провода. Лица бледные угрюмы глаза впалые. Только в детях еще теплилась какая-то жизнь. Они сновали между теней, охотясь на крыс, из которых варили суп. Повсюду в катакомбах мерцали костерки, на которых готовили бесхитростную пищу. Из мрака выглядывали лица людей-призраков, мужчин и женщин, лишившихся душ. Эти люди жили в остовых машин, перевернутых на бок стальных ковшах а то и просто за изодранным одеялом, висевшим на проволоке. На лицах постарше были рубцы и шрамы от ожогов во время войны, их плоть истаяла и пошла пузырями, словно подплавившийся сыр. Из темноты доносились слабые стоны, а рядом в нише кто-то монотонно плакал на низкой ноте. Сара словно шла по аду и разрывалась между двумя желаниями убежать, куда глаза глядят, или хоть как-то помочь этим страдальцам. Проходя мимо, она тянулась к ним, как бы готовая прижать их к груди и облегчить их участь. Несчастные дети ядерного века. Но они смотрели сквозь нее, будто она была призраком. Ее среди них не было. Пока. Рис и Сара подошли к группе людей, сгрудившихся около большого передатчика, под яркой лампой дневного света. Рис быстро со всеми поздоровался. Тут было много высших чинов. Кого-то он знал, кого-то нет. Несколько капитанов, два майора. Один человек, окруженный охранниками, сидел к ним спиной. Его черный берет сбоку украшала генеральская звезда. Такой берет во всей повстанческой армии носил только он. Джон... Прибыл на эту базу прошлой ночью организовать налет на близлежащие заводы автоматы. Было известно, что Небесная Сеть изготавливала плазменные пушки, которые применялись в снарядах Марк-7 и Марк-8. Этот большой налет решили совершить через три дня. Риз ждал этой минуты с нетерпением. Один лейтенант еще раньше дал понять, что Риза могут привести в личное подразделение конора Вскоре после прибытия с ним говорил об этом сам Конор. Встреча была довольно странной. Конор пристально разглядывал Риза, и тому под этим взглядом было слегка не по себе. Казалось, Конор пытается оценить его не как обычно оценивают офицера, а по каким-то другим критериям. Понять что-либо по глазам Конора было нельзя. «Занимайтесь своими делами, сержант!» распорядился в конце концов генерал, И отвернулся. Для Джона такое поведение было типичным. Рис несколько раз участвовал вместе с ним в бою, но все равно Джон оставался для него загадкой. Теперь окруженный подчиненными, Джон сидел за мощным передатчиком и координировал несколько основных наступлений по всему миру. Рис знал, что они пиратствуют на каналах спутников Небесной Сети, Противник уничтожит все, что изобретут люди, но он не уничтожит собственную систему связи, опоясывающую весь земной шар. Рис понятия не имел, как Джону такое удалось, но ему и не требовалось это знать. Сара увидела столпившихся под светом лампы людей. Когда охранники расступились, разглядела человека в черном берете. Он сидел к ней спиной, Его широкие плечи были опущены, чувствовалась усталость, но руки энергично двигались по карте боевых действий. Она слышала его голос, правда не разбирала слов и очень хотела, чтобы он обернулся. Но охранники снова встали за его спиной и загородили его от нее. Она хотела подойти поближе, но это оказалось невозможным. Увидеть его ей было не суждено. Тем временем Рис уселся на обгоревшую кожаную кушетку. Возможно, здесь придется провести несколько часов. Он расстегнул тканый ремень, отцепил и положил на колени винтовку, прикрыл ее руками. — Моя возлюбленная и лучшая подруга, — сказал он Саре, похлопывая М-25 по прикладу. — Мы всегда спим вместе. Сара села рядом с ним на кушетку. Он откинулся на спинку, весь подобрался, расстегнув молнию на сумке с патронами, извлек оттуда небольшой, плоский, пластиковый прямоугольник. Это была помятая фотография, сделанная полароидом. Рис внимательно смотрел на снимок, и взгляд его все теплел. Он долго не отводил глаз от фотографии. Но вот открылась входная дверь. Ирис поднял голову. Пришел еще один патруль. В тусклом свете переносных ламп людей было видно издалека. Два разведчика. Собаки обнюхивали их руки. Все в порядке. Но не успели часовые закрыть за ними дверь, как внутрь просунулся еще один человек. Он был на голову выше всех остальных и под оборванным серым балахоном прятал что-то объемистое. Собаки принялись яростно лаять. Часовые схватились за оружие. Один из них закричал. «Терминатор! Терминатор!» Рис на полсекунды замер, а терминатор откинул балахон и поднял ГРБС-80. Оружие издало треск. Бункер залило ослепительным светом. Рис... Схватил драгоценную фотографию зубами, освобождая руки. Вскочил и бросился к двери. Терминатор уже поливал бункер смертоносным огнем. Сокрушительные световые удары сопровождались криками. Истошно выла сирена. Сквозь дым и гомон терминатор упрямо двигался к командному центру. Конор хрипло выкрикивал приказы. Раздался взрыв. К низкому потолку взметнулся огненный шар. Риза швырнула на пол, сверху посыпались горящие обломки. Оглушенный болью, он покатился по полу, стараясь нащупать свою винтовку. Фотография выпала и теперь горела вместе с обломками. Сара увидела, как он ошарашенно смотрит на снимок, который лизали языки пламени. Все смешалось, вопли, топот бегущих ног, мощные серии выстрелов, вспышками прорезали дым. Громко кричала шестилетняя девочка. Рычали и выли псы. Одна овчарка пыталась дотянуться до своей спины. Там загорелась шерсть. И среди этого хаоса неотвратимо двигалась вперед фигура с горящими красными глазами, с оружием, сеющим смерть. Массивный ствол РБС-80 был направлен вперед. Сару. Охватил первобытный ужас. Она знала, что это конец. Парализованная, она смотрела прямо в ствол. Ей казалось, что она смотрит туда уже целое столетие. Красные глаза остановились прямо на ней. Белая, слепящая вспышка вышибла из нее сознание, превратив в туман. Сюжетная линия сна зашла в тупик, и он резко прервался, словно в кинопроекторе оборвалась пленка. Сара застонала и вцепилась в риза, излучавшего целительное тепло, потом снова погрузилась в сон. На сей раз без сновидений. Услышав, как заворочилась Сара, Рис мгновенно проснулся. Он понял, что тоже задремал, и проделал несколько мыслительных упражнений, которыми пользовался, когда надо было бодрствовать в долгие часы вахты. Небо за дренажной трубой начинало светать. Сколько же времени он ей рассказывал? Наверное, за последний час наговорил больше слов, чем за последние два года. Он и сам не знал, зачем стал делиться с нею подробностями нападения на бункер. Во всяком случае, с военной точки зрения, ничего особенного в этом нападении не было. Видимо, он пытался как-то ввести ее в свой мир. А в 2029 году этот эпизод был всего лишь частью каждодневной жизни. А может, он вспомнил это именно из-за фотографии? Фотография, терминатор, присутствие Джона, сочетание этих элементов вдохнуло в его рассказ жизнь. Что касается фотографии, она досталась ему лично от Джона за год до того случая, когда они вместе попали в серьезную переделку. Тогда земля тряслась от плазменных бомб, заливавших все вокруг искусственным, дневным светом. Джон вытащил из кармана робы старый кожаный бумажник до военных времен и достал оттуда сделанный полароидом снимок. Что он означал и почему Рис должен носить его с собой, так и осталось загадкой. Разумеется, Рис сразу узнал, кто изображен на снимке, потому что фотографии Сары Коннор. Было предостаточно, и некоторые солдаты даже брали их с собой в бой, как талисман. Но снимок, сделанный полароидом, означал нечто особенное. С тех пор Рис всегда носил его с собой, даже на очень сложное задание, когда мог промокнуть до костей или попасть в серьезную переделку. В результате фотоснимок точно запечатлелся в его памяти хотя само изображение осталось для него загадочным. Сара сидела в какой-то машине, в какой именно, не ясно. Волосы у нее были не такие, как сейчас, хотя по возрасту можно было предположить, что снимок не старый. Стрижка чуть покороче, волосы подхвачены повязкой. Черты лица слегка искажены, но овал лица говорит о внутренней силе, а глаза, о душевном покое. На губах едва заметная улыбка. Возможно, Сара в эту секунду вспоминала о чем-то приятном. В целом же, картина была почти мрачной. Небо затянуто тучами, а на втором плане виднелось что-то не в фокусе. Только потом Рис понял, что это были плечо и бок собаки, судя по размеру и цвету немецкой овчарки. Рассказывая о появлении в бункере «Терминатора», Рис намеренно умолчал о том, что на снимке, которую он разглядывал, была изображена она, Сара. Ему стало неловко, будто в таком признании было что-то неприличное. Он вспомнил о взрыве, сбившем его с ног, о том, что, придя в себя, прежде всего увидел его горящую карточку. Когда горит полароид, он съеживается, сморщивается и скручивается, но изображение... Держится до последнего Он опустил взгляд Подлинная Сара Забывшись в тревожном сне Лежала у него на коленях Он смотрел на нее Испытывая странное чувство Которое называется дежавю Совмещение прошлого с настоящим Так бывает Когда изучаешь перед заданием Карту местности А потом ползешь по изученному участку Подготовка к событию «Становится самим этим событием!» Он вздохнул холодный утренний воздух. Восходящее солнце высвечивало дренажную трубу жестким, белесым светом. Сара пошевелилась, что-то пробормотало. Лицо ее было повернуто к нему и открыто. Рис вгляделся в ее черты. Лицо немного опухло от сна, рот приоткрылся. Щека прижалась к его предплечью, и вообще вид у нее был отнюдь не королевский, но все равно она была прекрасна. Он провел пальцем по кончику ее носа, чуть коснулся ее губ. Губы были мягкие и податливые. За всю свою несчастную жизнь Ризу не приходилось прикасаться к чему-то столь мягкому и нежному. В груди его словно заработал миниатюрный пропеллер вертолета. Дыхание участилось, рука задрожала. Все тело Риза превратилось в одну сплошную боль. Но ему было на это наплевать. Левая нога здорово затекла, а немелая рука, к которой приткнулась Сара. Это совсем никуда не годится. Девушка вся в его объятиях, а он едва ее ощущает. Риз... Осторожно отодвинул с ее щеки прядь. Сара наморщила носик, вздохнула. Он чувствовал тепло ее выдоха, уловил приятный запах. Но-но, не надо расслабляться. Сара открыла глаза. «Мне снился сон. Про собак», — сказала она задаченно. «Какое-то скопище жутких теней. Вот что осталось в ее памяти от сна». — Я вчера про них рассказывал, — объяснил Рис, — они у нас выдрессированы, чтобы опознавать терминаторов. Заслышав о терминаторах, Сара сразу все вспомнила, весь водоворот событий, в которые ее вчера швырнуло Господи! — только и сказала она, — и не потому, что собиралась молиться.